д в е с т и девяносто июнь 12. о щ у щ е н и я и зримость тонкого мира еще не являются достижением. Психики и медиумы и сумасшедшие его и видят, и ощущают. А сумасшедшие говорить не будем, но и психики и медиумы часто являются жертвами темных воздействий и кончают печально у т р а т у душевного равновесия. Путь йоги далек от психизма и медиумизма. Контакт с тонким миром происходит здоровым и естественным путем. Связь с учителем охраняет от соприкосновения с о п р и к н о в е н и я с н и з ш и м и слоями астрала. Чувство знаний будет результатом нормального утончения организма. Также и прозрение в мир тонкий. Только полное очищение от всякого сора служит защитой от т е м н о й заразы, х о тяне освобождает от нападений служителей тьмы. Много всяких выдумок у темных, их нужно учиться усматривать, чтобы парализовать вред. На чеку приходится держаться постоянно, ибо используют всех, даже друзей. Неусыпное бодрствование духа является непременным условием психического состояния ученика.